Глава 13. Не бойся боли в спине. Упражнение 1. Под поясницей ледяной компресс. На выдохе поднимаем лопатки вверх, руки за головой. Выполнить от 10 до 35-50 повторений. Упражнение 2. Лежа на спине с выдохом ха, поднимаем ягодицы вверх. Плавно опускаем. Выполнить от 10 до 30 повторений. Упражнение 3. На выдохе прогибаемся спиной вверх, голову опускаем. Затем на выдохе прогибаемся спиной вниз, голову поднимаем. Выполнить от 10 до 30 повторений. Упражнение 4. Ходьба на четвереньках, максимально растягивая шаг. Руки вытянуты перед собой, на выдохе опускаемся ниже. Меняем многими местами. с выдохом ползем. Выполнить от 10 до 30 повторений. Можно так ползать по дому. Отжимание с коленок. Ложимся на живот. Опора на колени и кисти. На выдохе поднимаем корпус вверх, выпрямляем руки. В пояснице не прогибаемся. Выполнить от 10 до 20 повторений в подходе. После завершения выполнения упражнений Комплекс можно повторить еще один-два раза. Восстанови себя сам. Перелом шейного отдела позвоночника. Упражнения должны выполняться только после консультации специалиста по современной кинезитерапии. Первый этап. Одна-две недели после травмы. Упражнение номер один. Исходное положение – лежа на спине. Руки вытянуты за голову.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 Поочередно. В. Одной рукой, слабой, с помощью здоровой, держа ее за запястье. примечание для всех упражнений. Первое. Подъем рук, тяга руками, опускание рук с усилием, жим. На выдохе. ха -а -а. Сначала выдох, движение догоняет выдох. Второе. Желательно выполнять количество повторов каждого упражнения по 10-20. Третье. Усиливать упражнение за счет а. Увеличения количества резиновых амортизаторов, б. Уменьшения длины амортизаторов. Второй этап. Три-четыре недели после травмы. Упражнение номер шесть. Исходное положение лежа на спине в проеме двери. Вытянутыми вверх руками держаться за турник, закрепленный в дверном проеме. Продается в спортивном магазине. Действие. Подтягивание с подниманием верхней части туловища. Таз лежит на полу. Выполнить 10-20 повторений. Упражнение номер 7. Исходное положение, лёжа на спине. Тяга руками резинового амортизатора, закреплённого в верхней части стены. Действие. Тяга руками к туловищу. А. Лёжа на спине. Б. В положении сидя. Упражнение номер восемь. Исходное положение – сидя между стульями. Руки согнуты в локтях и упираются в края стульев. Действие. Разгибание рук, отжимание, с отрывом таза от пола. Выполнить 10-20 повторений. Третий этап. Через месяц. Первое. Работа на тренажерах МТБ-1-4.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 Специальные добавки, улучшающие обмен веществ в работающих мышцах. Имеются противопоказания, поэтому они назначаются после консультации врача, специалиста по современной кинезитерапии. Перелом грудного и поясничного отделов позвоночника. Все упражнения назначаются специалистом Центра современной кинезитерапии. Первый этап. Одна-две недели после травмы.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 варианты а одной ногой б двумя ногами подпоясничный отдел подкладывается компресс со льдом одна две минуты упражнение номер десять исходное положение лежа на груди ногами к стене руки скрещены под головой для поддержания ног в прямом положении можно воспользоваться небольшим валиком действие сгибание тяга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 До касания перекладины и опускания. Выполнить 3-10 повторений. Внимание! Ноги резко не опускать. Комментарии. Первое. Все упражнения заканчивать холодным душем, ванной, на 5-10 секунд. Второе. Втирание специального геля в область травмы после выполнения упражнений допускается. Третье.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 Здоровье — это самодисциплина, желание не стареть из-за лени, ощущение управления своим телом, совершенствование в делах, профессии, отсутствие застоя и пресыщения в мыслях, желание познания мира, природы, знаний, труд, последовательность в делах, уверенность в правоте своих поступков. Выполнение своих обязательств и ответственность за произносимые слова. Дела, дела, дела. Забота о мире, о здоровье детей и вера в Бога. Омоложение, обновление соединительной ткани день за днем в результате прилива свежей крови благодаря упражнениям. Правильным, понимаемым и разумным. Движение, желание встать и идти.